Она бежала, пока не выдохлась. Затем она бросилась на песок и с восторгом перекатилась кромки воды. Океан был теплым, и почти не было волн. Девочка немного посидела, переводя дыхание, и оглянулась на родителей и машину, чтобы понять, далеко ли она убежала. Мама махала ей рукой, подзывая к себе. Тина бодро помахала в ответ, делая вид, что не понимает жеста матери». Тина не хотела надевать панаму, и она не хотела возвращаться назад и снова слушать все эти разговоры о похудании. Ей хотелось остаться здесь и, может быть, увидеть ленивца. Два дня назад она уже видела ленивца в зоопарке в Сан-Хосе. Он был забавным, совсем как персонаж Маппет-шоу, и казался совершенно безобидным. В любом случае, он не умеет быстро двигаться, и она всегда сможет убежать от него. Мама опять звала ее, и Тина решила уйти с солнцепека у воды под тень пальм. Они нависали над сучковатыми сплетениями корней мангровых зарослей, делая безуспешной любую попытку проникнуть вглубь острова. Девочка села на песок и поддела ногой высохшие листья мангра. Она заметила на песке множество птичьих следов. Коста-Рика славилась своими пернатыми. В путеводителях говорилось, что самых разных видов птиц в три раза больше, чем во всей Америке и Канаде вместе взятых. Она увидела маленькие, едва заметные следы какой-то птицы. Другие следы были крупнее и глубже врезались в песок. Тина лениво смотрела на них, когда услышала какое-то чириканье и последовавшее за ним шуршание в гуще мангровых зарослей. «Интересно, могут так чирикать ленивцы?» Тина склонялась к мысли, что нет, но не была уверена. «Наверное, это чирикала какая-то морская птица». Снова услышав шуршание, Тина замерла и стала ждать. Наконец появился и источник звуков. В нескольких метрах от нее, из-под мангровых корней, появилась ящерица и уставилась на девочку. У Тины перехватило дыхание. Это новое животное для ее списка. Ящерица встала на задние лапы, балансируя на толстом хвосте, и не отрывала глаз от девочки. Тина отметила, что она ростом почти 30 сантиметров, темно-зеленая, с коричневыми полосами вдоль спины. Ее крошечные передние ножки заканчивались маленькими шевелящимися пальчиками. Ящерица, подняв голову, смотрела на девочку. «Какая симпатичная!» — подумала Тина. «Похожа на большую саламандру!» Она подняла руку и тоже пошевелила пальцами. Ящерица не испугалась и пошла к Тине на задних лапах, держась прямо. Она была не больше курицы, и как курица при ходьбе покачивала головой. Тина подумала, что такую ящерицу можно держать дома, как кошку или собаку. Девочка заметила, что ящерица оставляет трехпалые следы, которые выглядят абсолютно как птичьи. Ящерица подошла ближе Тина старалась не шевелиться, чтобы не вспугнуть маленького зверька. Она была поражена тем, что ящерица осмелилась подойти к ней так близко, но потом вспомнила, что здесь заповедник. Все животные чувствуют себя здесь в безопасности. Должно быть, эта ящерица ручная. Возможно, она ожидала, что Тина ее чем-нибудь угостит. К сожалению, у нее ничего не было. Девочка медленно протянула руку с раскрытой ладонью, показывая, что у нее ничего нет. Ящерица остановилась, подняла голову и что-то прощебетала. «Извини», — сказала Тина, — «но у меня ничего нет». И тогда ящерица совершенно неожиданно Прыгнула на протянутую руку. Тина почувствовала, как маленькие пальчики ящерицы раздирают ее ладонь, и как под тяжестью удивительно большого веса животного опускается ее рука, а ящерица тем временем стала карабкаться вверх по ее руке, пытаясь дотянуться до лица. «Я просто хочу ее видеть», — сказала Эллен Боумен, «щурясь от солнца и больше ничего, только видеть». «Я уверен, что с ней все в порядке», — сказал Майк, копаясь в коробке с едой, которую они взяли с собой из отеля. «Там была неаппетитная жареная курица и какие-то изделия из теста с мясной начинкой. Вряд ли Эллен притронется ко всему этому». «А ты не боишься, что она уйдет с пляжа?» «Нет, дорогая, не боюсь». «Я ощущаю здесь такую оторванность от всего». «Я думал, что именно этого ты и хотела». «Хотела». «Ну в чем же дело?» «Просто я хочу ее видеть, вот и все», — ответила Элин. И тут издалека ветер донес до них голос дочери. «Это был пронзительный крик». «Пунтаренес! Думаю, ей стало лучше», — сказал доктор Круз, опуская пластиковый полок кислородной палатки, внутри которой лежала спящая тина. Майк Боумен присел у кровати рядом с дочерью. Он считал, что доктор Круз довольно толковый врач. Его английский был безупречен. «Результат учебы в медицинских центрах Лондона и Балтимора». Он был сама компетентность, и клиника Санта-Мария, современная больница в Пунтаряносе, считалась безупречной. И все-таки Майк Боумен нервничал. Его дочь тяжело больна, они далеко от дома, и от этого никуда не деться. Когда там, на побережье, Майк добежал до дочери, она ужасно кричала. Вся левая рука ее была в крови и покрыта мелкими укусами, величиной с отпечаток большого пальца. И еще на руке была какая-то липкая пена, похожая на слюну. Он понес ее по берегу назад к машине. Почти сразу рука девочки начала краснеть и опухать. Майк не скоро забудет их возвращение к цивилизации. Эту безумную гонку, когда вездеходный лендровер, то пробуксовывая, то двигаясь юзом, пробивался по раскисшей от грязи дороги среди холмов. А Тина в это время кричала от страха и боли, и рука ее все краснела и распухала. Задолго до того, как они добрались до границ парка, отек распространился на шею, и девочке стало трудно дышать. «Теперь она будет в порядке?» — спросила Элин, глядя на дочь сквозь пленку кислородной палатки. «Надеюсь», — ответил доктор Круз. «Я ввел ей еще одну дозу стероидов, и теперь ее дыхание значительно облегчилось». Да и отек уменьшился. «А эти укусы!» — начал Майк Боумен. «Пока нам не удалось их идентифицировать», — сказал доктор. «Сам я вижу такие укусы впервые, но можно заметить, что они исчезают. Уже сейчас их трудно различить. К счастью, я сделал несколько снимков». «И взял образцы этой липкой слюны, один для анализа здесь, другой, чтобы отправить в лабораторию в Сан-Хосе, а третий мы сохраним в замороженном виде, чтобы использовать в случае необходимости. Ее рисунок у вас?» «Да», — отозвался Майк, — «он протянул доктору набросок, сделанный Тиной в ответ на вопросы, заданные ей в приемном покое». «Это животное ее укусило», — спросил доктор, глядя на рисунок. «Да», — ответил Майк, — «она рассказывала, что это была зеленая ящерица размером с курицу или ворону». «Никогда не видел такой ящерицы», — произнес доктор. «Она изображена здесь, стоящей на задних лапах». «Верно?» подтвердил Майк Боумен, Тина сказала, что ящерица ходила на задних лапах.